д 9 е в я т ь сутки и два часа назад не было никаких сомнений в том, что АО домашний помощник Мия на самом деле закрыта бледная витрина скрывалась за прочной решеткой на одной из задних улочек недалеко от центра Юлста Молли Блум постучала сначал а по решетке потом в окно Она уже достала мобильник, чтобы звонить, как вдруг решетка дернулась и медленно поползла вверх. Когда решетка отодвинулась на полтора метра от земли, из здания, п р и г н у в ш и с ь вышел рослый мужчина и начал по ней колотить. о Дерьмо, вечно застревает, сказал он с легким акцентом. Вы Марат Алибаев? спросила Блум. Он кивнул и жестом пригласил ее войти. Блум нагнулся и шагнул в полутемное помещение, где возвышался заваленный всякой всячиной стол. Марат а л и б а е в не сводил с нее цепкого взгляда черных глаз. Он был похож на выходца откуда-нибудь с Черноморского побережья. Вдоль правой щеки тянулся толстый шрам. А Ми нет? спросил Блум. Почему же? Здесь, спокойно ответил Марат. Они долго смотрели друг другу в глаза. Наконец Блум слегка п о к а ч а л а головой. Тогда мужчина за письменным столом произнес: "Марат Ислом Алибаев, Мия, это я". Блум рассмеялась. Теперь Алибаев выглядел менее напряженным. Клиенты больше доверяют женщинам, пояснил он. В первую очередь шведкам. Что вы хотите? Поговорить об одной из ваших сотрудниц. Анна Декарлсон. Анна? Да д она время от времени работает на меня, прекрасно справляется с генеральной уборкой. А, с генеральной уборкой? Работает скрупулезно, берется за то, что никто другой делать не хочет. Когда вы видели ее в последний раз? Марата л и б а е в нажал какие-то кнопки на старом компьютере. У меня тут график работы, но сам я ее давно не видел. Тут все по-другому устроено. И только взгляните на этот офис. Блу м о г л я д е л а с ь Действительно, на офис не очень похоже. А главное, никакого инвентаря для уборки. Значит, у вас одни фрилансеры? Да, все на фрилансе. У каждой свой инвентарь, своя машина. Надя бывала здесь пару раз в начале н е с к о л ь к о лет назад и после этого не появлялась. Когда она в последний раз брала у вас работу? В понедельник, посмотрев на монитор, ответил Алибаев. Блум насторожилась, заглянула в мобильник. А где и во сколько? Спросила она. Во второй половине дня, уткнувшись в компьютер, ответил Алибаев. В районе т е б ю Отчиталась о четырех часах работы. Я мог бы распечатать вам адрес, если бы понимал, зачем вам это. Они с Блум встретились взглядами. Бергеру, конечно, следовало бы раздобыть фальшивые удостоверения полицейских. Это бы сильно упростило дело. Речь идет о случае страхового мошенничества в т е б е ю соврала она. Ао Элинг Секьюрити работает на одну крупную страховую компанию. Как у вашей конторы дела с обязательным страхованием работников? Марата л и б а е в тяжело вздохнул и включил принтер. Надя закончила только в семь вечера, сказал он. На рецепции стояла рыжеволосая женщина лет сорока. Она скептически посмотрела на Бергера, потом снова взглянула на его удостоверение и сказала: «Что это вообще такое? Консультант по безопасности? Мы расследуем преступление по заданию клиентов», – улыбнулся Бергер. Значит, это Нуми Карлсон совершила преступление? Надя, поправил Бергер. Нет, она возможный свидетель. Она есть в ваших списках. У нас более шестидесяти фрилансеров, ответила женщина, нажимая какие-то кнопки на компьютере. Я не знакома со всеми лично. Бергер поднял глаза и оглядел светлое просторное помещение в центре л и д и н г е Каких только не бывает клининговых компаний в наше время. В холле, уткнувшись в мобильники, сидели несколько человек. Бергер попытался понять, что они делают. За парой закрытых дверей располагались офисные помещения непонятных размеров. Значит, ао Чистый дом работает и по субботам, и у вашей конторы несколько филиалов по городу? По городу? Женщина даже з а к а ш л я л а с ь В этой конторе трудится больше шестидесяти фрилансеров, и это только один из всех наших офисов, расположенных в восемнадцати скандинавских городах. Бергер попробовал изобразить восхищение. Вот оно что, произнес он. Так что насчет Нади? Да, вот я ее нашла. Ничего особенного. Мне нужна информация, факты. У меня больше ничего. сказала женщина, взглянув на экран и нажав кнопку. В ту же секунду одной из ожидающих девушек пропищал телефон. Прочитав сообщение, она встала и направилась к выходу. На улице стоял целый ряд одинаковых фургонов. Бергер увидел, как девушка направилась к одному из них. Надеюсь, ваш начальник сидит за какой-то из этих дверей, сказал Бергер. Женщина на рецепции впервые взглянул на него без с к е п с и с а Да, Виктор здесь, ответила она, и глаза ее странно вспыхнули. Тогда я бы хотел поговорить с Виктором, с н е и з м е н н о й улыбкой, от которой уже болели уголки рта, произнес Бергер. Тут же, как из под земли, в дверях возник Виктор, элегантно одетый, широкоплечий мужчина, на вид лет пятидесяти, ш и р о ч е н н о й у л ы б к й и гладко в ы б р и т о й головой. Над которой так и светилась аура закоренелого торгаша. Так-так, что у нас тут происходит? Доверительно поинтересовался Виктор. Кажется, этот консультант по безопасности требует доступ а к нашей базе. Спасибо, Гита. Чем могу быть полезен, господин? с э м представился Бергер. Я надеялся получить кое-какую информацию об одной из работающих у вас уборщиц. Анна Декарлсон. Виктор повернулся к Гитте, словно подчеркивая, что теперь диалог будет вести он. Гита т бросила на него взгляд, который Бергеру прям захотелось запечатлеть на видео. Это было нечто среднее между преклонением и почтением. Она уступила Виктору место, нажав что-то на компьютере. Еще одна из ожидающих встала, покинула помещение и запрыгнула в фургон с надписью «АО чистый дом». Виктор нажал несколько кнопок на клавиатуре и принялся ждать, глядя на экран. Они тут сидят и ждут работы, спросил Бергер. У нас трудятся фрилансеры двух видов, ответил Виктор, не отрывая взгляда от монитора. Есть те, у кого есть собственный автомобиль, как у вашей Нади Карлсон, и те, кто пользуется служебными. Вот они-то и получают задания тут, на месте. Как современно, произнес Бергер, чувствуя легкую тошноту. Вот тут у нас все, что касается Нади, сказал Виктор, указывая на экран. И что вас интересует? Бергер наблюдал за Виктором, видел его очевидный, почти образцовый авторитет. Вы лично знакомы с Надей? спросил Бергер. Я не так много работаю, так сказать, в полях. с извиняющимся жестом ответил Виктор. Так что, к сожалению, нет, не знаком. Но она у нас надежный и стабильный работник, берется за все виды уборки. Когда она работала у вас в последний раз? Во вторник и четверг на прошлой неделе, сказал Виктор. Во вторник весь день в Стиклинге, в четверг вечером в Чеппола. Я р а с п е ч а т а ю график. Я так полагаю, э то районы Лидинге. Больше никакой информации. На секунду Виктор замешкался, глядя на Бергера. Сэм, произнес он, я надеюсь, вы адекватно представились Гитте, но доступ к персональным файлам АО Чистый дом, понимаю, сказал Бергер. Никаких особенных пометок нет. Это все, что я хочу знать. Виктор еще раз взглянул на экран, покачал головой. направился к принтеру, поднял глаза. Напротив, произнес он исключительно положительная сотрудница. Передавая Бергеру график работы Нади Карлсон на АО Чистый дом, он мгновение задержал бумагу в руке. Так вы частный детектив, верно? Выдержав его острый взгляд, Бергер ответил: консультант по безопасности. Только после этого Виктор выпустил листок из рук. м о л и б л у м о г л я делась. Она пыталась определить, что собой представляет фирма со скучным названием АО Чистота. Офис расположен в центре города на маленькой улочке в районе Эстермальм. Чистый, симпатичный, небольшой, явно призван передавать ощущение эксклюзивности. Мы ничего не имеем против штампа эксклюзив. Женщина з а с т о й к о й выглядела современной, открытой, энергичной и любознательной. При этом не возникало никаких сомнений в том, что она тут главная. Это читалось во взгляде, как и еще что-то трудно уловимое. Блум медленно кивнула и спросила: «Я правильно понимаю, что АО Чистота работает только в районе Эстермальм?» Мы потихоньку выходим за границы района, хоть и неохотно. Поверх границ нейтрально произнесла Блум. Мне нужна вся доступная информация об одной из ваших уборщиц-фрилансеров, Анади Карлсон. С удовольствием предоставлю, если вы предъявите подписанный и заверенный ордер. Смерив даму взглядом, Блум спросила: "Вы владелец, а а о чистота? Владелец? Нет." Ну хотя бы исполнительный директор, высшее начальство. Я руководитель отделения Юстина Рюдбек, а значит здесь главное я. Если вы не сообщите, для чего вам нужны эти сведения, я имею полное право потребовать с вас ордер на предоставление какой бы то ни было информации, касающейся наших сотрудников. Хорошо завуалированное любопытство. Блум решила на этом сыграть. Вы знакомы с Надей? Ну, как сказать. Она, говорят, очень приятная женщина. п о п ы т а л а с ь разговорить Юстину Блум. Одна из лучших. Она что-то натворила? Почему вы об этом спрашиваете? Вы похожи на ли на полицейского. Я похожа на легавого, а у вас богатый опыт общения с полицейскими? Забудьте, произнесла ю с т и н а Рюдбек. Молли, вот-вот упустит момент. Этого нельзя допустить. Надо срочно вновь завоевать доверие Юстины. И вдруг Блум поняла, что именно зацепил ее во взгляде р ю т б е к Нет, она ничего такого не сделала. Я просто п ы т а ю с ь ее найти, сказала Молли. У Нади, как и у меня, сложное прошлое. Надеюсь, она не сорвалась. Исключено! резко оборвала ее Юстина. Как и для вас самой. В эту секунду сквозь веселенький фасад пробился взгляд настоящей р е ц е р д и с т к и Он буквально пригвоздил Блум. Потому что я рискую сорваться каждый день, сказала Рюдбек. Я знаю, что нужно делать для того, чтобы сохранять равновесие. И Надя тоже. Поэтому вы и сошлись, стали подругами. Подругами это громко сказано, но на мостике над классовой пропастью мы узнали себя друг в друге. Как-то так. Блум внимательно разглядывал а р ю д б е к Теперь от красивой картинки не осталось и следа. Это как раз то, что мне нужно, сказал а Блум через некоторое время. Реалистичная перспектива. Кто же такая Надя на самом деле? Человек, который выбрался. Я сделал это благодаря семье и детям. А Надя, даже не знаю, как сказать, благодаря поддержанию чистоты. Можете развить эту мысль. У меня создалось впечатление, что она притормозила на какое-то время, перешла в режим ожидания. Это слишком абстрактно, Юстина. Речь идет только о моем ощущении. Не то, чтобы она сказала это напрямую. Мне показалось, она держит все под контролем, в идеальном порядке, но лишь временно, пока ждет выход. Выход? Вы имеете в виду глобальные изменения в жизни? Да, у меня создалось такое впечатление. До п о р ы до времени решила держать ситуацию под контролем. д о какой п о р ы Естина Рюдбек замолчала, нахмурилась. Это еще более абстрактно, ответила она наконец. Но я знаю по себе эту движущую силу. Мечта стать бизнесвумен? Рюдбек явно сбитая с толку уставилась на облум. Ничего подобного. А какого же тогда выхода ждала н а д я Возможность отомстить, сказала ю с т и н а Рюдбек так, будто это само собой разумелось. Бергер разглядывал визитную карточку, на которой в и т и е в а т ы м и буквами значилось, что он сидит и ждет в помещении АО уборка от Дениса. Он все ждал и ждал. За окном на пешеходной улочке жизнь шла своим чередом, отмечая х о д времени перемещением тени. Давно он не бывал в центре Сольна. Здесь многое изменилось. Наконец из глубины коридора появился крепкий мужчина. Он остановился напротив Бергера и молча уставился на него. Бергер вжался глубже в кресло и произнес: "Тут ошибка в написании". "Что?". "Не понял мужчина". "Есть мужское имя Денис, а есть женское Дениза. Какое из них верное?". "Денис довольно распространенное в России имя", ответил мужчина с легким акцентом. "Я Денис Смольников". "А?". Понятно, сказал Бергер. Я ищу Надю Карлсон. Мужчина снова посмотрел на него в упор и спросил: а вы, собственно, кто? Бергер встал, протянул Смольникову свое удостоверение. Тот взглянул на него и произнес: ваша фирма называется АО э л и н г Секьюрити, и вы еще жалуетесь на название АО Уборка от Дениса? Да уж черт возьми! Придумать название для фирмы дело непростое. Это правда, рассмеялся Смольников, возвращая Бергеру удостоверение. Но для мелкого предпринимателя есть вызовы и пострашнее. Капитал, кивнул Бергер. Наскрести стартовый капитал. Я имел в виду налоги, сказал Смольников. Но вы правы. Самое странное, люди всегда об этом упоминают, когда разговаривают со мной. О налогах, а капитале. То есть я шведский предприниматель русского происхождения. Значит, мой капитал грязный. Разве не так выглядят предрассудки? Русская мафия, говнюки, о л и г а р х и Бергер скорчил удивленную гримасу и кивнул. Наверное, так и есть, согласился он. Тяжело вздохнув, Смолников ь обогнул стойку и сказал. Половина моего времени ушла на то, чтобы ликвидировать риски. Риски? Если только они возникают. Все, пиши, пропало. Лучше сделать так, чтобы они не возникали вовсе. А это нелегко. Тут без везения не обойтись. Это пожизненный приговор, кивнул Бергер. Денис Смольников улыбнулся и включил компьютер. Значит, вы знаете, кого следует избегать? – продолжал Бергер. Я не хочу больше это обсуждать. Возможно, вы один из них. Я? Думаете, в их payroll нет шведов? Нельзя же быть наивным и одновременно работать частным сыщиком. Штат сотрудников английский. Меня? В их payroll точно нет, ответил Бергер. Вы знаете человека по имени Степанка? Смольников поднял обе руки в оборонительном жесте. Не втягивайте меня в это, сказал он и покачал головой. Кто из моих фрилансеров вас интересует? Надя Карлсон, ответил Бергер. Смольников склонился над компьютером, нахмурился, кивнул. Да, очень жаль. Она отлично работала. Работала? Да. В среду она пропустила уборку. В таких случаях мы расстаемся сразу. Бывают же уважительные причины. Вы слишком поспешны, это сказали. Произнес он внимательно разглядывая Бергера. Что произошло? Просто прошу вас, пока не вычеркивать ее из списка. Продолжая сверлить Бергера взглядом, Смольников сказал: "Моя лучшая уборщица впервые за восемь лет не является на работу. Ее разыскивает частный легавый. Что-то определенно произошло. Это связано с о Степанкой? Я не знаю, кто такой или что такое Степанка". Признался Бергер. "Он мертв", глухо произнес Смольников. Теперь уже Бергер уставился на него. Мертв, воскликнул он. с т е п а н к о в о з г л а в л я л крупный синдикат, а теперь он мертв. Я же по-прежнему стараюсь держаться от всего этого подальше. Какое это может иметь отношение к н а д е Какое-то время Бергер наблюдал за Смольниковым, потом спросил: Когда она работала у вас в последний раз? В понедельник вечером. Вечером вечерняя уборка в Эннебюберге с половины восьмого до одиннадцати. О черт, вырвалась у Бергера. Что означает вечерняя уборка в офисе? Как правило, да, чтобы уборка не мешала людям работать. Как правило? В понедельник было по-другому. Да, она убирала у кого-то дома. Частный адрес Эннебюберге. Я могу его распечатать. Спасибо. Поблагодарил б е р г е р Частный адрес. Денис Смольников еще раз взглянул на экран и произнес: у человека по фамилии Берглунд. К удивлению Молли Блум ей предложили присесть на улице. Августовское солнце благополучно отсутствовало, но Молли нравилась ее комната ожидания с видом на Мелоран. Я и правда называю это комнатой ожидания. Произнесла женщина, откладывая ноутбук. Ожидание зимы, съязвила Блум. Я часто сижу с бухгалтерией здесь на свежем воздухе. Сейчас я почти выбилась из графика, придется наверстывать субботу, так что нет, вы мне не мешаете. И да, отвечая на ваш вопрос, меня зовут Ява Нильсон, и мы с Надей время от времени встречаемся. Что значит встречаемся? спросила Блум. м н е она нравится, просто ответила Ява Нильсон. Тогда начнем с начала. Как давно Надя Карлсон работает на АО х е с с е л ь б ю Чистота и Красота? Не знаю. Когда я пришла сюда, я очистила систему и завела новую. Это было пять лет назад. Тогда она уже тут работала. И вы подружились? Мы в свободное время встречаемся только тут, в конторе, но с ней очень легко, это правда. О чем вы разговариваете? Я веду бухгалтерию, отвечаю за систему, поэтому обсуждаем работу, конечно, но болтаем и на другие темы. А ее прошлым? Нет, мне кажется, она ни разу при мне не говорила о прошлом. Она намекнула, что не стоит. Не стоит касаться ее прошлого. Примерно так. И о чем вы говорите? О смысле жизни, о театре, кино, о любви. Ева н и л ь с о н засмеялась. Это вряд ли, сказала она. Я любви тоже не говорите. Она не упоминала, что с кем-то познакомилась. У меня ощущение, что мы обе в свое время обожглись, сказала Нильсон. Я немного рассказала ей о своих знакомствах в Тиндере, как все неудачно получилось, так что было здорово, когда это произошло, довольно неожиданно, если честно. Когда что произошло? Надя сказала, что кое с кем познакомилась. Вы знаете подробности? Почти ничего. Где-то месяц назад она показала фотографию, больше ничего. Блум решила сбавить обороты. Тщательно все обдумав, она задала следующий вопрос: И что это была за фотография? Обычный кадр на мобильном телефоне, где они вдвоем. Красивая пара. Блум изо всех сил старалась дышать ровно. Вы помните, как он выглядел? Да, помню неплохо. Кроме волос, потому что на нем была кепка. Моли л Блум помолчала, глядя на Мелоран. Кепка? переспросила она с нажимом. Бордового цвета, плотно натянутая, но лицо было видно четливо. Блум нашла нужную фотографию на телефоне. Снимок с камеры наблюдения в а к а о л л д а л и н е Ева Нильсон посмотрела на фото мужчины в кепке и спортивном костюме, идущего по тротуару. Да, это вполне может быть он, сказала она. Пора, подумала Блум, глядя в сумерки. Пора. Вы сможете поехать со мной, Ева? Куда? удивленно воскликнула Нильсон. К художнику, который помогает полиции составлять фотороботы, ответила Молли Блум.